Глава двадцатая. Жертва черной луне. «Убийца, черная ведьма!» — прорычал мужчина и подскочил к трону. Замахнулся, но так и застыл с поднятой рукой. Атиль смерила его взглядом и ухмыльнулась. Визитер не решился. Даже магия не понадобилась, чтобы сладить. Поднялась на ноги. Сидеть долго еще было неудобно, а отец Редика, прежде чем перейти в наступление, произнес довольно длинную речь. «Примите мои искренние соболезнования», — спокойно подытожила она, — «но ваш сын сам подписал себе приговор. Разве он не знал, что следует выбирать правильные цели и честных спутников? Отчего вы не научили его этим важным истинам?» «Ведьма». Выпалил визитер и отошел на шаг. «Ступайте! Надеюсь, у вас хватит сил обуздать гнев и принять происходящее». Мужчина прищурился, но подчинился. Фыркнув себе что-то под нос, потащился к выходу. А Тиль проводила его довольным взглядом. «Все-таки хорошо, что решилась встретиться с отцом Редика один на один, без охраны и лишних ушей». Как знать, может, со временем он остынет, и они вдвоем благополучно забудут этот бьющий по самолюбию уважаемого человека разговор. Сейчас, когда после рождения сына прошла почти неделя, первый гнев ушел, и Атиль старалась не терзать подданных понапрасну. Достаточно было той жестокости, которую проявляли люди Туннера, когда расследовали происходящее. Провинившимся лишь поставили на вид, что знают об их участии в темных делах. Одно это уже должно было навсегда отвадить от попыток смены власти. Атиль не боялась людей. Время слабости прошло и уже не повторится, даже если она захочет еще ребенка. Старший сын в любом случае удержит связь с Айшала, пока мать будет занята родами. а души не пустят к ней посторонних без магии. С чародеями дело обстояло сложнее, но и они уже волновали не очень. Справиться не самое сложное. Сердце выскакивало из груди при мысли о других страхах. Душа металась в беспокойстве за дракона. Вынырнула из зала для приемов и направилась к первой попавшейся двери с вороном на ручке. Прибывший от крылатых лекарь сказал, что Вильяру будет полезен солнечный свет, и атель принесла супруга на одну из башен. Теперь ее муж лежал под навесом на свежем воздухе, и, кажется, это и впрямь шло ему на пользу. Шкура заживала, Вильяр стал меньше спать и вчера даже попытался прогуляться. Сегодня перед обедом чародейка планировала составить ему компанию. Пусть ее дракон не может обнять свою красавицу, даже поговорить с ней не может, но они хотя бы побудут вместе. День был хорош. Волшебным теплом из лета лета, согревающим солнцем, приятным ветерком и дурманящим запахом еще не подозревающих о грядущей смерти трав. Атиль вышла на стены в нескольких шагах от нового обиталища Вильяра И очень удивилась, что супруг коротает времени один. Рядом с драконом стоял Эдор с ее сыном на руках. Чародейка улыбнулась. Доверяла слуге абсолютно, но не ожидала, что он понесет малыша к отцу. Пистун с ребенком, конечно, и должны были пойти на прогулку, но стены не представлялись ей местом подходящим. Неизвестно, как скажется на маленьком чародеи охранная магия. Успеет нагуляться здесь потом, когда подрастет. Приблизилась, и сердце забегало быстрее от нежности. Поцеловала своего дракона в нос и забрала мальчишку у Эдора. Ребенок спал, и Атиль осторожно коснулась губами маленькой щечки. Ее дракончик. их с Вильяром-дракончик. «До черной луны ему не стоит быть долго на стенах Эдор. Пожалуйста, найдите для прогулок другое место», заметила она строго и слуга кивнул. «Хотел просто порадовать господина Вильяра», пояснил невозмутимо, но принял ребенка из рук Атиль и тут же исчез в открытом портале. «Чародейка и дракон» Остались одни. Приблизилась почти вплотную к могучей груди супруга и обняла. Погладила теплую жесткую чешую и прислонилась щекой. Дракон осторожно коснулся носом ее макушки. «Пойдем?» — поинтересовала Сатиль. «Через пару дней, думаю, можно будет полетать, а пока прогуляемся». Дракон фыркнул и поднялся на лапы. «Нам надо выбрать имя сыну», сообщила она, сворачивая на восточную сторону. «Там было больше солнца». «Подумай, как сказать мне о своем желании. Может, ты знаешь, что именно подойдет нашему дракону?» Вильяр опять фыркнул, и Атиль закивала. Уже привыкла, что так муж выражает одобрение. «Хорошо, что ты идешь на поправку!» Она погладила большую лапу, первую попавшуюся под руку часть дракона. «Так волновалась за тебя!» Облизнула пересохшие губы и заморгала, чтобы не расплакаться. Одернула себя. всё хорошо. её вильяр здесь, рядом. А с ипостасью разберутся потом». Замок тоже наконец-то перестал путать визитеров. поделилась Атиль, чтобы сменить тему. Я перестаралась с защитой. До сих пор некоторые плутают, как в другом мире. Дракон остановился и вкратчиво зарычал. Чародейка с тревогой посмотрела на мужа, не понимала, что именно он хочет. Он протянул лапу и осторожно придвинул Атиль ближе к себе. А потом... подставил ей голову, той самой ложбинкой между рогами и ушными отверстиями. Вздохнула с облегчением, обняла и стала почесывать в нужном месте. Вильяр замурчал, а Атиль прикрыла глаза, чтобы не разреветься. Сердце разрывалось от желания оказаться в крепких объятиях супруга, но способа сделать это чародейка не знала. не помогали ни книги, ни другие драконы, ни мудрость Айшала. Вернулась к себе в комнату, когда настало время кормить малыша. Глаза были на мокром месте и хотелось немного побыть одной. Сын почти не нуждался в материнском молоке. Сейчас сила Айшала требовалась ему больше человеческой пищи, но и оставлять его только на попечении духов — Атиль считала неправильным. Дождалась, когда уйдет Эдор, отпустила ненадолго Мильду, скинула платье и приложила ребенка к груди. Улыбнулась, когда мальчишка вытянул ручки и растопырил пальчики, показывая тонкие перепонки между ними. Все-таки я сын-дракон. Крылатый, который лечил Вильяра, непрестанно заверял, что эти признаки пропадут, когда подрастет вторая и постась, Но от Тили нисколько не смущали человеческие черты. В конце концов, приятнее, когда сын похож на отца, чем когда не похож. Мальчишка пах горьковатой полынью, и чародейка утыкалась носом в его тонкие волосенки на голове и с наслаждением втягивала такой родной запах. Пусть ненадолго, но отступали все беды. Постучали, и Атиль, не выпуская ребенка из рук, направилась к двери. Пришел Эдор, и хотелось понять, что именно случилось. Вряд ли бы он бегал туда-сюда, если бы у него не было важных вестей. «В чем дело?» – через дверь поинтересовалась она. «Письмо от господина Ивира», – пояснил слуга. «Отдать вам сейчас или отнести в хранилище?» «Пришлите ко мне Мильду и письмо тоже отдайте ей!» За дверью послышались шаги, и раньше, чем Атиль посчитала, что сын поел достаточно, к ней снова постучали, и на пороге появилась служанка Мильда. Чародейка улыбнулась. Сейчас женщина поможет ей натянуть платье и поправит прическу, а после поддержит ребенка, пока Атиль с помощью магии переносит колыбельку в библиотеку. Собиралась немного покопаться в книгах и не хотела упускать сына из виду. Пока Миль довозилась с волосами хозяйки, чародейка вскрыла письмо мага и, с удовольствием отметив, что в нем нет никаких монет, погрузилась в чтение. И Вир писал. «Светлая госпожа, полагаю, я должен принести извинения за... Поведение своего брата и мое равнодушие. Но я, признаться, не подозревал, что дело зайдет так далеко. Когда Ромах с помощью заклинания Всевидящего Глаза следил за вашим супругом у драконов, я помогал брату, думал, он затеял шутку. Мне нравилась мысль ударить вас по самому уязвимому месту. Мы рассчитывали, что супруг покинет вас, когда узнает о своей участи. Когда Ромах наведался в долину и использовал заклинание вечного пути для господина Вильяра, я решил, что брат хочет посмеяться над вами, заставить окончательно сомневаться в браке и выбить вас из колеи перед родами. В тот момент я был уверен, вы вполне заслужили это за выходку со стенами. Когда он ввел в наш круг нового мага, я заметил в нем порождение слишком поздно. К тому моменту незнакомец уже поработил волю Ромаха. и Я просто не успел ничего сделать. Брат, похоже, призвал себе на помощь могучего мага древности, а заплатить ему не смог. Вот тот и забрал, что под боком. Мечты Ромаха и его силы и жизнь. Не знал о подготовке покушения, и сейчас сожалею об этом по двум причинам. Я потерял брата, и, скорее всего, окончательно лишился возможности наладить с вами переговоры, а между тем я все еще надеюсь на вашу помощь в борьбе с пропастью. Поэтому попробую зайти с другой стороны. Знаю, что происходит с вашим мужем, и знаю, чем можно помочь. Верить мне или нет – ваш выбор, но хочу, чтобы вы вспомнили о данной мною клятве, и все -таки Поверили на этот раз. В письме заклинания. таклу использовали его, чтобы создать человеческую постась. Они, конечно, не были драконами, но и людьми не были тоже. И если я что-то смыслю в магии, это должно сработать. Есть только один недостаток. Требуется очень много силы. Но можно взять ее из пропасти, Без сомнения, вы знаете нужное заклинание. Надеюсь, моя помощь загладит неприятный инцидент, и впредь мы сможем общаться с вами, если не как старые добрые друзья, то хотя бы как честные соседи». Подписи не было. Атиль скривилась, и Мильда нахмурилась, одним взглядом вопрошая «Не уколола ли госпожу шпилькой?» Чародейка махнул рукой. Все-таки и виршельмец, каких мало. Не знал он о покушении. Верится с трудом. И с заклинанием все нечисто. Если использовать пропасть, можно спровоцировать нашествие порождений такой силы, что она может стать последним. Покачала головой и развернула вложенный лист. Он был старым и каким-то... не бумажным, толстый, потемневший от времени холст, с письменами на таклу. атель поежилась, будто перед ней не лист из книги, а часть ритуального гобелена. Пробежалась глазами по тексту. Похоже, Ивир не врет. А вот только наверняка что-то недоговаривает. Стоит расспросить Эдора. Пусть расскажет, что Айшала думает по этому поводу. Ради того, чтобы обнять Вильяра, она готова на безумство. Но хотелось бы понимать, с чем потом придется иметь дело. Дождалась, пока Мильда уйдет, повязала вокруг торса широкий шарф, погрузила в него спящего малыша и вместо визита в библиотеку отправилась в кабинет. Эдор уже ожидал там. смотрел, Выжидающе. Еще у себя Атиль попыталась мысленно передать ему свои сомнения, но, похоже, получилось путано, и мужчина не понял ее до конца. «Никто из Айшала не сталкивался с таким заклинанием», подытожил он без долгих вступлений. «Но так лу действительно умели создать себе человеческую ипостась. Об этом есть свидетельство в книгах». Атиль кивнула. Встречала рассказы о превращениях таклу. Что до договора с пропастью, то есть другой вариант. Можно попросить сил у Черной Луны. Чем ближе к ее дню, тем она сговорчивее. Чародейка усмехнулась. Помощь Черной Луны имела свою немалую цену, И если для госпожи Града Ледяного Сердца она была вполне приемлема, то для девицы Атиль могла стать непомерно высока. Черная Луна дарила дополнительную частичку Айшала, и это почти всегда сказывалось на внешности. Сохранились свидетельства об одном из дальних родственников. Он обратился к Черной Луне и получил помощь. Вот только лучше б ему отказали. Чародей навсегда остался наводящим ужас монстром, будто магия постоянно испытывала его на прочность. То, что до поры мелькало во внешности лишь иногда, стало непрекращающимся кошмаром. В книгах говорилось, что черная луна не всегда брала полную цену, но, судя по всему, больше никто не решился обратиться к ней за помощью. И сказать что-то наверняка было невозможно. Атиль вздохнула и облизнула пересохшие губы. «Принесите мне книгу, черную с золотыми воронами по углам. Она здесь, в замковой библиотеке. Хочу посмотреть на обращение к черной луне». Впервые со времен ее детских шалостей на лице слуги отразились сомнения. Он явно не собирался сразу выполнять приказ госпожи. «В чем дело, Эдор?» поинтересовался она и удивилась тому, как хрипло звучал ее голос. «Я...» — замялся мужчина. «Не поймите меня неправильно, но...» Атель поймала его взгляд, и он опустил глаза. «Знаю, о чем вы думаете», — усмехнулась чародейка. Муж может не принять меня такой, а морг для общения с подданными придется поддерживать постоянно. Вздумай, Луна, взять полную цену. Ваша жизнь превратится в... Не надо, — оборвала Атиль. Делайте, что говорю. Несите книгу, а я пока поразмыслю немного. Эдор поклонился и отправился выполнять приказ госпожи. Атель еще раз перечитала присланное Ивиром заклинание. Не пыталась обманывать себя, знала, что произошло. И Ивир знал. Оттого и прислал именно то, что нужно. В книгах о первенце госпожи Града Ледяного Сердца не говорилось самого важного. Отец ребенка, человек, умрет в любом случае. Сам ли он по себе... или одна из ипостасей более сильного существа. В отличие от лекаря крылатых у оттель не было никаких надежд на выздоровление мужа. Нет, она прекрасно видела, как выздоравливает вильяр дракон, но понимала, что больше не получит вильяра человека. а хотелось именно его до боли, до спазма в груди, до покалывания в пальцах ног. Вот только нет Никаких гарантий, что с помощью черной луны она получит желаемое. Вильяру человеку может не понравиться ее новая внешность. Атель прикрыла глаза и спрятала лицо в ладонях. Рисковать, беспокоя пропасть, она не имеет права. Оставлять Вильяра без человеческой ипостаси тоже. Но и жертвовать всем просто страшно. особенно сейчас, когда узнала, сколько потеряет. В конце концов, останься она собой. Со временем Вильяру может найтись замена, а позови черную луну, получит вечное одиночество в довесок. Сын, конечно, не бросит ее, но вряд ли его жалость сможет заменить остальные радости. Вздохнула. Вильяр подарил ей первенца. и заслуживает достойной жизни, пусть даже без нее. Всякий счет хорош, когда оплачен. Появился Эддор и положил на стол перед госпожой увесистый том. Отель вручил услуги ребенка и уселась на свое место. «Погуляйте немного в городе», — попросила она, — «только осторожно». Эдор сверкнул на нее черными глазами, и чародейка мысленно поежилась. Сегодня слуга выглядел удивительно похожим на человека. «Я освобожусь к вечеру», — торопливо добавила она и вздохнула. «Надо решаться. Все лучше, чем мучиться от ожидания и невозможности обнять мужа». Слуга поклонился и пошел к двери. Отель его взглядом и открыла книгу. Толстые тяжелые страницы знакомо пахли сыростью. Чародейка торопливо пролистывала их в поисках нужных слов. Решимость таяла с каждым мгновением. Черная луна всегда, с самого детства, внушала священный ужас. Безмолвный, вечный свидетель договора Сайшала, она не уступала в могуществе пропасти, Жаль только, одаривала милостью нечасто, даже когда ее об этом очень просили. На глаза попала знакомая картинка. Ярко-лазурное чистое небо, испуганное бледное солнце и огромная серая клякса, медленно наползающая на светило. Атиль усмехнулась. Вот и нужное заклинание. Пробежалась глазами и вздохнула. «Надо решаться. Незачем растягивать волнение». Встала из-за стола и подошла к высокой подставке для книг деревянной стойки с широкой перекладиной. Осторожно расправила присланный ивиром лист и уложила его на гладкую теплую поверхность. Следом пристроила раскрытую книгу и встала рядом. «Если Луна не ответит», то и с заклинанием «Таклу» ничего не выйдет. А если ответит, то она успеет убрать фолиант, чтобы спокойно прочесть другие слова. Положила ладонь на рисунок и жадно впилась глазами в текст. Сейчас важно не дрогнуть. Луна чувствует слабость и не даст ничего тем, кто сомневается, а может и накажет за напрасное беспокойство. Атиль прочистила горло и начала декламировать. Слова покорно заплясали на языке. От волнения перехватило дыхание. Чародейка знала их, вчитывалась в заклинание множество раз, но никогда не думала, что решится применить его. В воздухе запахло влажной сыростью, такой тягучей и едкой, будто Атиль не к луне взывала, а открыла портал для мертвецов. Окна окутала черная непрозрачная вязь и в кабинете потемнело. Чародейка с трудом различала слова, но отвлечься на создание магического огня не решилась. Звуки стали шершавыми, острыми, и Атиль показалась на мгновение, что заклинание режет горло изнутри. Отмахнулась и продолжила. если луна хочет проверить ее решимость, за светлой госпожой дело не станет. Слова отдавались с трудом, прячась от глаз они попадали в затопленное кровью горло и стоило неимоверных усилий выталкивать их наружу. Кажется, чародейка родила легче, чем договорила заклинание На мгновение в кабинете повисла мертвая тишина, а потом вокруг. Заплясали тени. Мрачные врата в холодное и вязкое небытие. Атель прикрыла глаза. Подленький страх обнимал за плечи, покалывал спину, заставлял потеть ладони и разгонял сердце. Что будет, если луна посчитает ее недостойной? А если достойной? Рисунок под рукой потеплял и страницу книги будто Подсветили снизу. Стала заметна каждая черточка, каждый завиток. А потом тепло поднялось выше, оплетая руку Атиль. И чародейка почувствовала, как сила наполняет каждую частичку тела, каждый волосок на коже, каждую воздушную песчинку рядом. Луна ответила на чаяние. Атиль рассмеялась. Никогда еще не чувствовала себя такой могучей. Казалось, вся сила мира ответит на зов, пожилая хозяйка града ледяного сердца приказать ей. Отбросила книгу и принялась за присланное Ивиром заклинание. Как странно. Сейчас Такл указался понятным, почти родным. Атель верила, точно знает. Как правильно читается каждая закарючкой и что значит каждое сочетание? Прочла легко. Затопленная кровью горло. Что за ерунда? Просто показалось. Луна зачем-то запугивала её. Заклинание отпустило резко, вовсе не так, как откликалась на зов. Вокруг посветлело, а тиль еще мгновение назад ощущавшая себя властелином мира, обессиленно оперлась на стол. Хмыкнула и улыбнулась. Дело сделано. Осталось только ждать. Скорее всего, и Постась к Вильяру вернется тогда, когда луна возьмет свою плату. Вздохнула. Не мешало бы посмотреть на себя в зеркало, узнать как дорого обошлась авантюра. Потерла лицо, с трудом подняла книгу, вложила туда присланный Ивиром листок, пристроила фолиант на столе и побрела к выходу. Главное, никого не встретить по пути. Сердце билось, как бешеное. Руки дрожали так, что Атиль не сразу попала ключом в замок, Сквозняк холодил покрывшуюся липким потом спину, а в голове все чаще проносился брезгливо отводящий взгляд вильяр. Да, он был обижен в тот вечер, но все же. Чародейка прикусила губу и толкнула дверь в свою спальню. Ноги как одеревенели. До зеркала оставалось два шага, но Атиль делала их целую вечность. Остановилась. и взглянула на себя. С сомнением покосилась на окно и зажгла на всякий случай магический огонек. Ничего нового. Из зеркала на нее смотрело привычное отражение. Атиль нахмурилась и потянула завязки корсажа. Если с нее не взяли плату, то и вильяру не помогут. Кое-как стянула платье, белье и снова уставилась. на отражение удовлетворенно вздохнула от плеч вниз спереди и сзади шли черные как у Ашала, широкие по фалангу пальца полоски плату с нее взяли правда щадящую осталось теперь выяснить за что именно она заплатила достала из шкафа плащ укуталась и открыла дверь с вороном на ручке вышла на стену и посмотрела на мужа вильяр спал огромный черный дракон уютно устроил морду на заживающих лапах и сопел в две дырки сердце от сжалось от боли заклинание не помогло так бы он непременно обратился в человека защемило в груди и на глаза навернулись предательские слезы. Чародейка сотворила портал в свою спальню, как была в плаще, рухнула на кровать и разразилась рыданиями. Если и луна оказалась бессильна, то Атиль никогда больше не сможет обнять своего вильяра.